Глава сороковая. Что это было вчера? В больничном коридоре я увидела точную копию Егора. Затем вошла в палату и увидела его самого, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. И, пожалуй, впервые за все время захотелось позаботиться о нем. В палате было душно, а на его лицо падали солнечные лучи. Я подошла к окну, потянула за язычок жалюзи чтобы соколу не было жарко там, между мирами. Села на край кровати, взяла его за руку. Слезы лились ручьем. Неужели судьба сыграла со мной такую злую шутку, и я попала в собственный капкан? Это не он был в тот вечер на озере, а его брат-близнец? Я едва не убила человека, который ради меня шел на все, а если нет, тату, тату мог набить позже. Жетон, жетон мог снять. Господи, как мне узнать, кто из них был тогда на озере? От этих мыслей стало очень плохо. Душа билась внутри, выкрикивая наболевшие вопросы. А потом в голову проник голос его демона-хранителя. «Ну что, мышь, довольна? Ты же этого хотела? А теперь смотри, смотри на него, смотри на все раны, которые ты нанесла». И думай, что сделал для тебя он, а что сделала ты. Сердце сжалось от боли, в глазах потемнело. Помню запах нашитыря и как меня под руку вывела на улицу девушка в белом халате.